Студия «Медиакнига» представляет Лев Николаевич Толстой. Воскресенье. Читает артист Михаил Поздняков. Звукорежиссер Михаил Киршнштейн. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Лев Николаевич Толстой. Воскресенье.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 Не говорю тебе до семи, но до седмишь до семидесяти раз. Матфей, глава седьмая, стих третий. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, А бревна в твоем глазе не чувствуешь? Иоанн, глава восьмая, стих седьмой. Кто из вас без греха первый брось? На нее камень. Лука, глава шестая, стих сороковой, Ученик не бывает выше своего учителя, Но и усовершенствовавшись, Будет всякой, как учитель его. Глава первая. Как ни старались люди, Собравшись в одно небольшое место Несколько сот тысяч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 Трава оживая росла и зеленела везде, где только не соскребли ее, не только на газонах бульваров, но и между плитами камней, и березы, тополя, черемуха, распускали свои клейкие пахучие листья, липы надували лопавшиеся почки, галки, воробьи и голуби по-весеннему радостно готовили уже гнезда, и мухи жужели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 Считалось священным и важным не то, что всем животным и людям даны умиление и радость весны, а считалось священным и важным то, что накануне получена была за номером с печатью и заголовком бумага о том, чтобы к девяти часам утра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 Одна из этих женщин, как самая важная преступница, должна была быть доставлена отдельно, и вот на основании этого предписания 28 апреля в темный вонючий коридор женского отделения в 8 часов утра вошел старший надзиратель, вслед за ним вошла в коридор женщина с измученным лицом, И вьющимися седыми волосами, одетая в кофту с рукавами обшитыми галунами и подпоясанную поясом синим кантом, это была надзирательница. — Вам, Маслову? — спросила она, подходя с дежурным надзирателем к одной из дверей камер, отворявшихся в коридор. Надзиратель, гремя железом, отпер замок и, растворив дверь камеры, из которой хлынул еще более вонючий, чем в коридоре воздух, крикнул масло в суд!» и опять притворил дверь, дожидаясь. Даже на тюремном дворе был свежий живительный воздух полей, принесенный ветром в город но в коридоре был удручающий, тифозный воздух, пропитанный запахом испражнений, дегтя и гнили, который тотчас же приводил в уныние и грусть всякого вновь приходившего человека. Это испытывала на себе, несмотря на привычку к дурному воздуху, пришедшая со двора надзирательница. Она вдруг, входя в коридор, Почувствовала усталость, и захотелось спать. В камере слышна была суетня, женские голоса и шаги босых ног. — Живей, что ли? Поворачивайся там, Маслова, говорю! — крикнул старший надзиратель в дверь камеры. Минуты через две бодрым шагом...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 «Пуще всего, лишнего не высказывай, стой на одном шабаш».